Глава 15 Засада. Вечер плавно переходил в ночь. В коридоре слышались движения, приглушенные голоса, стук дверей, слабые шорохи и звуки, свидетельствующие, что домочадцы готовятся ко сну. Через два часа тишина окутала весь дом непроницаемым одеялом и это одеяло осталось непотревоженным, когда Нетрис открыла дверь спальни и босиком выскользнула в коридор. Она производила не больше звуков, чем фигура, плывущая по киноэкрану. На плечо она повесила шерстяную шаль, которую планировала набросить на крылатого посланца, словно сеть. В руках несла швейную коробку, подарок матери. Коробка была сделана из дерева и украшена лесными пейзажами. Внутренности, выложены шелком, Швейные принадлежности в чехлах крепились к обратной стороне крышки. Нетрис вытащила все катушки с нитками и надеялась, что коробка окажется достаточно велика, чтобы послужить импровизированной клеткой. В ночном воздухе висело напряжение паука, подстригающего добычу. Теперь Нетрис была воплощением загадки и опасности, но она чувствовала, что в этом мире она не самое загадочное и опасное существо — У ночи не было любимчиков. Она практически ощущала, как темнота свернулась вокруг мира, бесстрастная, словно дракон, а звезды — просто блеск на его черных чешуйках. Нитрис прошмыгнула в запретную комнату и обнаружила, что в ней ничего не изменилось. Она снова нырнула под кровать Себастьяна и стала ждать. Откуда бы ни взялась эта странная птица, она прилетает в полночь. «Если я ее поймаю, и если она умеет разговаривать, я заставлю ее рассказать, что происходит. Может, она знает, что произошло с настоящей Трис и с Себастьяном». Маленькие часы над камином внизу пробили двенадцать раз. После того, как отзвучал последний удар, мне Трис услышала звук, который ждала. Тот же самый легкий сухой шелест, что и в прошлый раз. Донесся из коридора. Стал ближе, Ближе, а потом жужжанием, с которым ветер продувает пустые колоски пшеницы, он проник в спальню. Было слишком темно, чтобы Трис могла четко видеть, но она различила маленькую летучую тень, мечущуюся туда-сюда. Словно валан в игре в бадминтон, и при каждом взмахе крыльев слышалось поскрипывание. Ее перемещения нервировали своей непредсказуемостью. Однако Нитрис могла их предсказать. Это было ее единственным преимуществом. Она знала, что это существо прилетело доставить письмо и что рано или поздно ему придется сесть на ручку ящика стола. Шурх-тук, шурх-скрип-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп, и, наконец, она уселась. На ручке ящика восседало крошечное создание, настолько маленькое, что она могла бы не заметить его, если бы не напрягла зрение. Даже сейчас перед ее взглядом оно таяло, как мороженое, и сохраняло свои очертания только когда она смотрела боковым зрением. На секунду создание отвлеклось, просовывая конверт в узкую щель вверху ящика. В венах трис, словно закололи тысячи крошечных иголочек. Мышцы напряглись и подобрались. Сейчас. Не Трис выскочила из-под кровати, легким, как приземление перышка, движением. Единственным звуком, который она издала, был едва слышный шорох потревоженного покрывала. Тем не менее, существо услышало ее и оглянулось как раз в тот момент, когда она вскакивала на ноги. Оно коротко вскрикнуло, расправило крылья, но нетрис уже набросила на него шаль. Ткань окутала существо, однако толстой шерсти оказалось недостаточно, чтобы утихомирить его. Через секунду по комнате дико заметалась большая шаль. Она шипела и вскрикивала, издавая такие звуки, словно мелкие камешки падали на дно колодца. Нетрис разобрала придушенное проклятие и оскорбление. Девочка сделала несколько прыжков в попытке поймать шаль, но края выскальзывали из пальцев. Она вскочила на стол так, что он даже не шелохнулся, и оттуда прыгнула в центр комнаты, двумя руками хватая концы шали. Приземлилась с ликующим выдохом, но в следующий же миг ее ноги оторвались от пола, когда существо снова взмыло в воздух. Нетрис мертвой хваткой вцепилась в шаль, пока ее таскали по комнате, Ударяли о полке и предательски роняли на пол. «Пьюить!» — щелк! — вскрикивало существо. «Черт! Дрянь!» Вскоре она устала, хотя и не перестало выкрикивать ругательство. В очередной раз, почувствовав под ногами пол, нетрис всем телом бросилась на дергающуюся, рвущуюся шаль и затолкала ее в швейную коробку. Не успело существо снова вырваться из ее рук, как она захлопнула крышку и уселась сверху. Раздался страшный вопль, словно ветер завыл перед бурей. «Выпусти меня! Выпусти меня! Или я сожгу тебя и спляшу на твоих костях!» Шкатулка под нет рис подпрыгнула, и она услышала, как существо колотится о стенки. Она представила, как крошечное злобное создание рвет клювом шаль. «Нет!» «Пока ты не ответишь мне на все вопросы», — прошипела она, — «кто ты такой?» «Просто посланник, доставляю письма». «Кто пишет эти письма? Где Себастьян?» «Не знаю, не знаю никакого Себастьяна, не знаю, что в письмах. Я не виновата, я не виновата». «Тогда кто виноват? Кто тебя послал?» Ответ «существа» Вполне мог считаться именем. Оно прокатилось по барабанным перепонкам, как лунный свет скользит по ряби на воде. Незнакомое имя, но Нетрис начала подозревать, кто отправил посланца. «Это тот же человек, которого называют архитектором?» «Да! Магия! Кирпичи! Изнутри! Наружу! Туда-сюда! Выпусти меня!» это он похитил другую меня настоящую терезу да иголки и булавки жгут меня выпусти где она я не знаю я только почтальон архитектор знает сорокапут может знать сорокапут коробка так колотилась что нет рис пришлось надавить на нее всем весом чтобы удержать тот кто тебя создал а. -а, -а, -а, -а! Тот, кто меня создал, значит, это правда. Все это правда. Тайная надежда, что Пен ошиблась, трепыхнулась в последний раз и умерла. Что я такое? Трепечная кукла. Деревянная кукла, семидневная кукла, жестокая кукла, кукла-убийца. Прекрати, отрубила Нитрис, ударяя по крышке коробки. В ее мозгу снова завертелся сверкающий водоворот ужаса и ярости. «Убиваешь меня!» — настойчиво твердил голосок, и в нем слышались паника и боль. «Убиваешь меня! Выпусти! Перестань меня убивать!» «Ладно, перестань трепыхаться, если не хочешь причинить себе вред!» прошептала Нетрис, но коробка гремела все сильнее и сильнее. Хлопки крыльев стали совсем безумными и непрерывными, И то и дело слышался стук, как будто что-то тяжелое и твердое бьется внутри. Пожалуйста, несмотря на то, что голос был совершенно нечеловеческим, паника казалась настоящей. Убери их от меня, они меня убивают. Послышался ноющий звук что-то вроде ну ножницы. С ужасом Нетрис вспомнила ножницы ее матери, враждебно вырывавшиеся из ее рук, и огромные железные ножницы над входом в магазин одежды, и ножницы в чехле, в обитой шелком крышке коробки. Ножницы обратились против Нетрис, желая убить ее. Если это существо чем-то на нее похоже, возможно, она только что заперла его вместе с орудием убийства. Ей стало совестно. Кем бы ни был почтальон, даже если его послали враги, он не сделал ничего, чтобы заслужить смерть. «Обещай, что не нападешь на меня», — прошептала она. «Клянусь», — раздался вопль. «Обещай, что не будешь мне лгать». «Клянусь». «Обещай, что останешься и ответишь на мои вопросы». «Три вопроса, три ответа. Клянусь». Нетрис предпочла бы настоять на большем количестве обещаний, но тут из коробки стали доноситься жуткие задыхающиеся стоны и всхлипывания, и она испугалась, что существо может умереть с минуты на минуту. Нетрис понятия не имела, считает ли существо себя обязанным держать слово, но она соскользнула с коробки и откинула крышку. Однако никто не вырвался наружу, и на долю секунды она решила, что уже слишком поздно. Взглянув в коробку, Нетрис обнаружила печальную картину. Ножницы каким-то образом умудрились выскочить из чехла так, что их лезвия воткнулись в дно по обе стороны от головы существа. Не похоже, чтобы его ранило, но оно явно боялось шелохнуться и порезаться о враждебное лезвие. «Помоги!» — прошептало оно. Глядя прямо на ночного пришельца, Нетрис видела только узор из пятен на шелковой обивке. Но когда она внимательно уставилась на ножницы, узор обрел очертания, и она различила пепельно-серое от ужаса лицо пожилой худой женщины с бровями-ниточками. Нетрис потянулась к ножницам, но потом засомневалась. Ей пришло в голову, что вытащить ножницы — не самая лучшая идея, Может быть, они только и ждут момента, чтобы захлопнуться на шее гостя с довольным щелчком. Схватив маленький клубок с полки, она надела его на голову женщины к смущению и ярости той. Когда она выдергивала ножницы, они действительно схлопнулись, но лишь чиркнули по металлу. Потом они попытались вывернуться из ее ладони, обдирая костяшки пальцев, и она швырнула их через всю комнату. Послышалось неистовое трепетание крыльев, и женщина вылетела из коробки. Нитрис тщетно всматривалась в темноту комнаты, испугавшись, что она улетит, несмотря на свои обещания. Потом заметила, что с краю ее поля зрения что-то подпрыгивает. Гостья уселась на серебряную рамку с фотографией Себастьяна в солдатской форме, вцепившись в металл крошечными бледными руками. Долгую секунду они смотрели друг на друга. Женщина-птица и деревянная кукла. Затем Гостья угрюмо слетела на стол, решив сдаться. «Отныне, — друзья, — прошептала она, — и ее голос завораживал, как колыбельная змеи. «Ты никому не расскажешь». «Им!» Она качнула головой в сторону двери и других спален, и ему... Опасливый взгляд в темное окно, и Нетрис подумала об архитекторе. Нетрис ничего не ответила. Инстинкт подсказал ей, что давать обещания опасно, и внезапная доброта ночной гостьи показалась ей подозрительной. «Я знаю, о чем ты хочешь спросить», — продолжила женщина-птица, — придвигаясь к ней по столу мелкими дружелюбными прыжками. «Ты хочешь знать, где найти его?» «Не спрашивай, потому что я не смогу ответить». Наши клювы скованы молчанием, и мы не можем ничего сказать, даже если захотим. И в любом случае, если у тебя есть хоть капля мозгов, ты не захочешь его искать. Из всех запредельников в этих краях он самый могущественный и опасный. Он разорвет тебя на клочки. Запредельников? Нитрис едва не спросила вслух, но в последний момент прикусила язык. Она чуть не истратила один из трех драгоценных вопросов. — Он не тот, с кем тебе надо говорить, — продолжила женщина-птица. Я скажу тебе это бесплатно, тебе надо говорить с сорокопутом. Сорокопут сделал тебя, и он знает как и зачем. Он что-то знает о планах архитектора. И он не принадлежит архитектору, в отличие от нас, он просто работает на него, если его устраивает цена. Так что, может быть, он тебя не убьет, если ты умна и если знаешь, где его найти. Нитрис закрыла глаза и вздохнула. Намек был очевиден. Нет ли чего-то более полезного, о чем она может спросить? Женщина-птица уже сказала, что ничего не знает о Себастьяне, о том, где находится настоящая Трис, что не может открыть местоположение архитектора и что не в курсе, какие письма доставляет. Ладно, пробормотала она. Где найти сорокопута? «Он живет в подбрюшье, под мостом Победы», — ответила гостя хрустящим, ликующим голосом. «Конечно», — продолжила она с легкой насмешкой, — «знать, где он находится, недостаточно, чтобы туда попасть». Нетрис была готова сама себя ударить. Теперь у нее не было выбора, какой задать вопрос следующим. «Без него первый кусок информации бесполезен», — «Как я могу попасть в подбрюшье и найти сорокопута?» Процедила она сквозь стиснутые зубы. «Вступай по Медлар Лейн до конца моста. Встань лицом к кирпичам и иди. Продолжай шагать, пока звуки дорожного движения не станут совсем слабыми, и ты не начнешь понимать чаек». «Конечно!» Теперь в голосе слышалось откровенное хихиканье. «Знать, как попасть в подбрюшье, не значит знать, как войти и выйти живой!» Нетрис долго колебалась. Ее слабое преимущество над невидимой хихикающей гостьей ускользало сквозь пальцы. Но она уже отрезала себе другие пути первыми двумя вопросами. «Скажи мне, наконец, сдалась она». «Как мне войти и выйти из-под брюшья живой?» Женщина-птица подалась вперед, и ее довольное лицо то и дело становилось серьезным. «Найди петуха и кинжал или нож. Перед тем, как войти в под воткни клинок в землю. Это единственный способ держать дорогу открытой и вернуться. Не обращай внимания на играющую музыку. И что бы ни происходило, помни, зачем ты пришла». Если у тебя есть вопросы, продолжай задавать их и дай понять, что не уйдешь, пока не получишь ответы. Крепко и петуха, чтобы он не издавал ни звука, пока не почувствуешь, что находишься в опасности. Несколько секунд гостья наблюдала за нетрис, и искорки в ее глазах превратились во вспышки злорадства. Но торопись, у тебя осталось три дня. «Три дня!» «Три дня!» И она исчезла, с легчайшим скрипом, словно кто-то провел ногтем по бумаге. Глухая ночь была уже не такая глухая. С улицы приглушенно доносились озабоченные голоса и лай возбужденных собак. Но Нитрис слишком поздно сделала выводы. Ее разум все еще был потрясен словами женщины-птицы. Поэтому она оказалась совершенно не готова, когда дверь неожиданно открылась в комнату, и комнату озарила свеча.